Глава вторая, в которой меня дважды узнают, но оба раза ничего страшного не происходит. Встал я раньше старика Жана. Убрал стул от двери. Нечего ему знать о моих страхах. Постоял у окна. Кончился дождь. Отплакала сестра по людским грехам. Светило солнце, на траве искрилась роса, а вот цветы на клумбах поникли. Будто признались себе, осень в права вступает, кончилось их время. У цветов век недолог. Пошел я на кухню, растопил плиту, чайник из бочонка чистой водой наполнил. Пока кипел, сходил на улицу, нашел сортир. После умылся из колодца, мутной от дождя водой. Постоял босиком на холодной траве, в небо глядя. — Сестра, ну подскажи, вразуми дурака. Может, и впрямь убраться куда на край света. Вот и Ника так советовал. А попробуй, найди лихого человека хитрее, и барон старый, которому опыта не занимать. Все они умные, один я на свою шею приключений ищу и нахожу, что характерно. Главное ведь в жизни сама жизнь. Любой грех замолить можно, любую беду поправить. Пока живешь, всегда найдется место и радости, и надежде, и любви. А кто умер, он уже проиграл, даже если был святым паладином. Хороша погода! Я оглянулся. Барон-лекарь стоял в дверях, кутаясь в халат. Хороша, признал я. Только осенью запахло. Пора уж, пора. Старик вздохнул. Пошли, перекусишь перед дорогой. Тебе ведь путь дальний, так? Знать бы, какой дальний, я вошел в дом. Мы молча позавтракали остатками вчерашней курицы, сыром, выпили по чашке кофе деньги то у тебя есть моряк спросил барон есть оружие обороняться если что найду он кивнул снял со шкафа плетеную корзинку выйду яички свежие соберу я вышел вместе с ним поколебавшись протянул руку мы обменялись Рукопожатием. «Какой тебе прок, старик?» «В чем?» «Не понимаю». «Да все ты понимаешь», — бывший лекарь дома вздохнул. «Я, моряк, жизнь провел высокородным в такие места заглядывая, где аристократ от крестьянина не отличается. Служил верой и правдой». Получил в награду титул глупый, малое содержание и повеление жить вдали от городов, чтобы меньше болтал, значит. Ничего, жив и ладно. Зато могу теперь поступать так, как мне хочется, ни на кого не оглядываться. Мало кого могу вспомнить добрым словом, а вот... Принц Маркус, славный мальчик, не хочу я, чтобы с ним беда случилась. Удачи тебе, Марсель-моряк. Ладно уж, Жан-лекарь, хорошо. Удачи тебе, Ильмар-вор, если не зря тебя скользким прозвали то и сам выпутаешься из беды и другим горе не принесешь. Как же ты меня узнал, старик? Глаза надо иметь, Ильмар. Знаешь, чем я двадцать лет при доме занимался? Физиономии дамам улучшал, шрамы бретером убирал. Так лица правил, что родная мать не узнает. Может, кто смотрит на портрет да видит все по отдельности, губы, глаза, нос, скулы, а я не так. Мне надо настоящее лицо человеческое видеть, все наносное отбросить, понять, где и что править. Так что не бойся. Вряд ли кто еще по газетным портретам тебя узнает. Старик, а ведь, наверное, это и правда знак свыше. То, что я к тебе забрел, что ты меня не застрелил, что совет дал, это не знак, если бы принц Маркус ко мне забрел». Если бы я ему совет дал, то было бы чудом. А так, случайность. Удачи тебе, барон, и тебе, дороги легкой. Кивнул я старику и зашагал к дороге. Знак, не знак, удача, случайность. Вся жизнь из таких случайностей сложена. От дороги я еще раз оглянулся. Старик ковылял из курятника обратно, бережно неся корзину перед собой. Я помахал ему рукой, но, кажется, он уже не смотрел в мою сторону. Часа два я шел пешком. Дорога слегка раскисла, и все равно идти было куда легче, чем по жаре и все это время я, не переставая, ругал себя. Ерунду я собираюсь сделать. Во-первых, искать Марка в Миракулюсе занятие глупые и бесполезные. Во-вторых, польза от этого все равно не на грош. Никаких гарантий, что меня помилуют. Приволоки я мальчишку за шиворот в дом. В-третьих, все равно это гнусно. Нет. Пусть старик Жан не рассчитывает, не пойду я по его наводке. Лучше и впрямь в чужих землях укроюсь. В русийском ханстве, например. Не только мусульмане там живут. Есть и храмы сестры, и церковь искупителя. Пристроюсь потихоньку в Москве или Киеве, а то и в самой Казани. Сейчас время мирное, приживусь. И чем заняться найду, говорят, в руссийских землях, древних языческих храмов и заброшенных городов не счесть. Опять же, восток ближе. Найду, где себя приложить. Постепенно идея становилась все более и более привлекательной. Встреча с бывшим лекарем словно отрезвила меня. Прогнала все иллюзии. Поживу в Руси, в Китае, год, пять, десять. Ничего. Потом, может, и вернусь. Шум давно утихнет. Принц Марк уйдет в историю. Или казнят его. Или запрут в тюрьме навечно. Решено. Отдохну денек в Леоне. Потом доберусь до Парижа. Хотя это и под самым носом у дома, но все-таки надо исхитриться, открыть тайник, забрать припрятанные на черный день, потом через Прагу, через Варшаву, в Киев. Назовусь чужим именем Подмажу жадных чиновников. Они всюду продажные. Это у них клеймо цеховое. Получу вид на жительство. У меня как-то прибавилась сила от этого решения. Я успокоился, а тут еще солнце согрело меня окончательно. И даже когда проезжавший мимо дилижанса остановился, и кучер дружелюбно махнул рукой, завяк себе на козлы, я это принял как должное. Вот такие знаки свыше я люблю. Далеко, морячок, спросил кучер. Пожилой человек обстоятельный. Форма на нем не новая, но добротная. К фигурным завитушкам над кучерским сиденьем привязан женский платочек и две девчоночьи ленточки. Амулеты, родными данные. Сразу видно, у такого не ветер в голове. Работу свою знает и любит. Но и дом для него место святое и важное. В Леон, папаша, к родным. В отпуск? Да. Из дилижанса высунулось хмурое желчное лицо. На скверном гальском человек спросил: Почему стоим, возница? Кучер взмахнул кнутом, и лошади рванули, даже не дождавшись щелчка, словно исхитрялись смотреть назад из-под шор. Пассажир поспешно втянулся внутрь. «У меня брат моряком был», — сказал Кучер. «Ходил на державном корвете, Двадцать лет службу нес. Сейчас-то он доканчивать историю про брата Кучер не стал. Видно, служба на корвете являлась самым достойным эпизодом его биографии». «Зачем пешком идешь?» — неожиданно спросил он. «Неужели проездных бумаг не выдали?» «Выдали, отец», — вздохнул я. «Ну, что-то я немного с цепи сорвался, как сошел на берег». «Потерял?» «Продал», — мрачно сказал я. «Продал одному типу за гроши. Вот теперь то пешком, то с добрыми людьми». «Нехорошо», — вздохнул кучер это ведь тебе дом бесплатный проезд пожаловал, а ты его жулику отдал я вспомнил бесплатный проезд на каторжном корабле и сокрушенно опустил голову ладно дело молодое только ты про это не болтай мне то что а другой может стражее на тебя сказать ловко пошарив рукой Кучер вынул из-за спины флягу. «Глотни!» Вино было кислое, но я благодарно кивнул. Протянул флягу вознице. «Разве что глоточек!» — вздохнул он. Приложился, вернул флягу на место. «Что-то ты носом клюешь. В лесу ночевал?» «Ага. Я так и понял». Тут места глухие, только сумасшедший барон у дороги живет. Но не настолько сумасшедший, чтобы кого пустить ночевать. Барон изумился я. Да неужели? Он на меня пулевик выставил, я и ушел от греха подальше. Совсем с катушек съехал. Барон самый настоящий, не родовой, правда, За какие-то заслуги ему титул пожаловали. Титул есть, земли нет. Дряхлый уже. Каждый раз, как езжу, жду, что вместо дома пепелище окажется. Или сам сгорит, или лихие люди прикончат. Я покивал. Рано или поздно что-то такое и впрямь случится. Если устал... «Так переползай на крышу», — предложил кучер. «Вижу, тебе не до болтовни. Пассажиры все важные никто третьим классом не едет». «Спасибо», — поблагодарил я. Ночевал-то я, конечно, не под кустом, но, видно, напряжение было слишком сильно, и выспаться не удалось. По маленькой лесенке я перебрался с козел на крышу дилижанса. Люк в полу был закрыт. Я лег было на узкую деревянную скамейку, потом понял, что долго тут не удержусь, и пристроился прямо на полу. Мы не гордые. И в епископской карете можем ездить, и третьим классом, и пешком брести. Я посмотрел вверх и замер. Небо качалось надо мной чистая и прозрачная, стоя той осенней холодной голубизной, что бывает совсем недолго, которую и не всегда углядишь. Грустная, прощальная, уходящая чистота, живущая на грани тепла и холода. Самые красивые в мире вещи хрупче стекла, мимолетние снежинки на ладони. Так вспыхивают искры угасающего костра, в который не хочется подбрасывать веток. Всему отмерен свой срок. Так проливается первый весенний дождь, вспыхивает над землей радуга, срывается увядший лист, чертит небо, Зигзаг молний. Если хочешь, то найдешь эту красоту повсюду, ежечасно, ежеминутно. Только тогда, наверное, станешь поэтом. Какой из меня поэт? А все-таки, вряд ли кто сможет поверить, что Ильмар скользкий проползшие сквозь все преграды и наполненную призраками тьму нутро египетской пирамиды, миновавшей и падающие с потолка камни и ложные ходы и открывающиеся под ногами бездонные колодцы, ушел с пустыми руками из усыпальницы фараона. Не взял ничего из каменного мешка, потому что в ослепительном свете впервые за тысячи лет озарившим склеп, наполненный золотом, медью и драгоценными камнями, увидел ту самую умирающую красоту, что нельзя трогать. Может, потому и меня древнее проклятие, сгубившее неведомой египетской чехоткой других грабителей пирамид. Да, я такую красоту вижу редко. Значит, не поэт. Но если я вижу, то останавливаюсь. Вот барон-лекарь говорил о знаке. До сих пор вздрагиваю, как пойму, что едва не получил заряд картечи в лицо. Для меня такой знак, не в давшем осечку пулевике, не во внезапном озарении, оно ведь может и с темной стороны Бога, с ледяных адских пустынь явиться. Для меня такой знак – мимолетная красота, в чем бы она ни была, в блеске алмаза под лучом потайного фонаря, в кроваво-алых ягодах на присыпанном снегом кусте, в человеческом слове или жести, или, как сейчас, в прозрачном, словно от Бога протянувшемся небе, с редкими перышками облаков, сползущей над нами белой птицей планера. «Эй, морячок, задери голову!» — крикнул кучер. «Глянь, летун над нами!» Я поморщился. Его голос рвал очарование, грубо, словно ржавые пила, нарезающие дрова из -за алтаря заброшенного храма. — Вижу. Планер вдруг дернулся, ускоряя полет. За ним потянулась дымная полоса. — Храни искупитель, — испуганно сказал возница, безжалостно защелкал кнутом, прибавил бранное слово. — Эй, моряк, чего он, горит, что ли? Неужели и я был так высоко, в чистой дали, пусть даже корчись от страха? но все равно паря между землей и небом. Почему страх мешал мне оглядеться, увидеть плывущий вокруг мир? Нет, не горит. Летун толкач включил. Торопится или восходящий поток ищет. Помолчи, ладно? Кучер замолчал. Не обиженно, а скорее с уважением. Видно, счел, что морячок не так уж и прост, раз в планерах разбирается. «Далеко, высоко», — прошептал я, — «вот это мой знак. Только понять бы, что значит». Прощальная красота осеннего неба ушла. Вернулась тряска, стук копыт, холодный ветер, уносящийся вдаль планер. Я закрыл глаза и уснул. Потому мне и не быть поэтом, что я в один миг о красоте думаю, а в другой — о бренном теле и всех его потребностях. Когда дилижанс покатил по Леонской мостовой, тряска стала совсем невыносимой. Я вынырнул из сна, но продолжал лежать, сумрачно размышляя о своей дурацкой натуре. Надо, надо бежать! Решил ведь. Так чего сейчас придумывать всякие отговорки? Делижанс вкатился под исполинский козырек, из стекла и дерева. Конная станция здесь была новая, огромная, одним видом внушающая путникам уважение. Вспомнилось сразу, что совсем рядом была пивная, где подают прекрасные жареные колбаски с легким светлым пивом. Видно, весь завтрак за дорогу успел у меня в животе утрястись. «Выходите, господа», — говорил внизу добрый кучер. «Как поездка? Я уж прошу прощения, если растряс. Тут дорога совсем разбита. Безобразие!» «Ничего!» — отозвался кто-то из пассажиров. «Не суетись!» Приятно звякнули монеты. Возница получал чаевые. «Благодарю! Буду рад вас возить снова!» Судя по его тону, чаевые были хорошие. — Не приведи искупитель, — мрачно ответил пассажир. «Люка — Люка! Голос казался знакомым. Я даже поморщился, пытаясь вспомнить. — Слушаю, капитан. А этот голос тоже знаком. Тот мужик, что в окно выглядывал, когда я подсел. Ты говорил, что знаешь хорошую гостиницу. Пока я не приму в ванну, я не в состоянии думать. Конечно. Вот и отлично. Вот и отлично. Пусть Асталавистая гуапа. По-иберийски, но с сильным германским акцентом произнес первый, очевидно обращаясь к какой-то спутнице. Затем вновь к первому. Пошли. Жду, не дождусь. Голоса удалялись. Пассажиры уходили. Теперь полезли еще какие-то люди, явно ехавшие во втором классе. Впрочем, на дороге, где нет крутых подъемов и не приходится толкать дилежанс, разница эта невелика. Я привстал. Заглянул через низенькую ограду крыши. Какие-то купцы с портфелями. Два молодых чиновника, мгновенно сунувших в зубы сигары. Пышная и безвкусно одетая дама с хорошенькой юной компаньонкой. А где те двое, что вышли согласно привилегии первого класса первыми? И, несмотря на недовольство дорогой, дали хорошие чаевые. Вон они идут к зданию вокзала. И неудивительно, что назойливые нищие стараются исчезнуть с их пути. Оба одеты в форму стражи Люко, тот, что выглядывал, к счастью, мне не знаком. А рядом с ним офицер Арнольд, с которым мы так мило разминулись в ресторане «Давид и Голиаф». Белая повязка через лоб. Эх, повезло ему. Пуля мимо прошла. Ладони вспотели. Я скорчился, будто нашкодивший ребенок, опустил голову краем глаза, наблюдая за стражниками. Это что получается? Я у них над головой ехал. Еще и орал в полный голос. Кого мне за спасение благодарить? Бога? Крепкий сон Арнольда или скрипучие колеса дилижанса? Эй, морячок, подъем! Добродушно позвал кучер. Я вскочил, мигом спрыгнул с крыши на противоположную от стражника в сторону. Слегка отбил ноги, но даже не почувствовал боли. Ловок ты прыгать, похвалил кучер. Он стоял, привычно обтирая пот с лошадей, поглядывая на меня с одобрением. «Хочешь, морячок, пивом угощу?» «Подожди тогда полчасика. Спасибо, друг, не могу. Спешу очень. Родных хочу увидеть. Сестренку Жанет, братика Поля». Я нес какой-то вздор, всем своим видом выражая желание побыстрее кинуться к несуществующим родственникам, но из-под спасительного прикрытия кареты не выходил. «Ну что ж, иди!» — с легкой растерянностью отозвался кучер. «Счастливо!» Кивнув, я торопливо пошел, смешиваясь с людьми, спешащими на свои дирижансы. На стене вокзала звякнул колокол, глашатой хрипло крикнул «Полуденный на Париж! Есть места первого и второго класса! Полуденный на Париж! Семнадцатая стоянка!» Лишь затерявшись в человеческом потоке, торопящемся навстречу долгой дороги, я рискнул оглянуться. Арнольд раскуривал сигару, внимательно слушая люка. Почему-то я понял, речь идет обо мне, о морячке, подсевшем в дилижанс по пути. Я не стал дожидаться развязки, махнет ли офицер рукой или решит пораспросить кучера о попутчике. Нырнул в здание, быстро миновал его насквозь, Выскочил на маленькую площадь. Желание убраться подальше от офицера-стражи, знающего меня в лицо, было невыносимо острым. Через пару минут я уже сидел в открытом экипаже, а довольный покладистым седаком кучер вез меня к гостинице радушей сестры заведению скромному, несмотря на громкое название, но зато знакомому и очень уютному. Последний раз я был там года четыре назад, ни с кем особо не общался и не опасался, что меня узнают. Напряжение медленно спадало, в конце концов, Леон город большой, И шансов, что я наткнусь на Арнольда, немного. И все же та неумолимость, с которой судьба свела нас во второй раз, начала меня пугать. В последние годы дела вродуши и сестры явно шли неважно. Трехэтажное здание оказалось осевшим, поизносившимся. Может, от того, что давно не знал ремонта. Может, из-за высоких домов, поднявшихся вокруг. Были тут здания и в пять этажей, и в семь. А одна кирпичная громадина оказалась двенадцатиэтажной. Судя по большим окнам, либо уж очень роскошное жилье, либо контора преуспевающей фирмы. А белые выхлопы пара, струящиеся над крышей, наводили на мысль о лифтах. Потом я углядел над застекленным входом в небоскреб вывеску «Ганнибал-отель» и все понял. Конечно, гостиница, по соседству с которой обосновалось такое роскошное здание, Обречена. Все богатые постояльцы предпочтут жить в Ганнибале, а здесь обоснуется всякое отребье, вроде меня. Но внутри гостиницы еще сохранялись остатки прежнего уюта. Ковры на полу старые, но вычищенные, цветы в вазах подвятшие, но живые. У лестницы на вытяжку стоят мальчишки из обслуги. Два охранника держатся довольно уверенно. Перед портье новый письменный прибор, а вместо счет-абака небольшая счетная машинка из бронзы и дерева. Вот только яркие карбидные лампы горят через одну, но от этого уюта только больше. У меня чуть отлегло от сердца. Не хотелось оказаться в клоповнике вместе с тупыми крестьянами и мелкими лавушниками, прибывшими в Леон, продавать и покупать. Я оплатил вполне приличный номер, даже с туалетом и ванной. Мог бы раскошелиться на более роскошный, но моряку на побывке, пусть из претарианского ренкора, Не положено слишком уж шиковать. Мальчик из обслуги, явно разочарованный отсутствием вещей, провел меня на второй этаж до номера. Я придирчиво осмотрел туалет. Чисто. Ванную. Горячая вода лениво текла из медного крана. Присел на кровать. Не скрипит. Пойдет. Паренек уныло держался у дверей и был вознагражден мелкой монеткой. Вторую я задумчиво крутил в пальцах, расспрашивая его о питейных заведениях и магазинах поблизости. После честного ответа, что есть и пить лучше за пределами гостиницы, а лучшие девушки перебрались работать к Ганнибал-отелю, мальчик получил и вторую монету. Закрыв двери, даже не снимая ботинок, растянувшись на кровати, я задумался. Стоит ли вообще задерживаться в городе? Если уж решил бежать, но до Парижа самый лучший делижанс будет ехать двое суток, а я устал с дороги. Лучше уж отоспаться по-человечески поесть посидеть вечером за кружкой другой пива. Противиться искушению сил не было. Я разделся, набрал полную ванну горячей воды, забрался в нее, расслабился. Офицер стражи Арнольд уходил из мыслей все дальше и дальше. Забавно лишь что он сейчас, наверное, тоже лежит в горячей воде, может быть, не выпуская изо рта сигару, мрачно смотрит в потолок и размышляет, не был ли случайный попутчик Эльмаром. Ничего. Такие, как он, сразу чувствуют неладное, но не могут в это поверить. Его губит добросовестность, как ищейку со слишком острым нюхом, обилие старых следов. Одно удивительно, почему он вообще поехал в Леон? Связано это со мной или нет? Если связано, то что навело его на след? Почему не бросился на север? Почему именно в гальские земли? Вопросов много, ответов нет, как обычно. Через полчаса я выбрался из остывшей воды, растерся ветхим, но чистым полотенцем, оделся, поглядел в окно на башню Ганнибал-отеля. Смешно. То, что я вор, не помешало бы мне остановиться в нем. А вот Марк, бастарт высшей пробы, отсек все удовольствия начисто. Сколько раз зарекался не лезть в политику. Только разве узнаешь, где беда ждет? Я запер комнату, замок был такой смешной, что не удержал бы и новичка. Но у меня все равно вещей нет. Вышел и двинулся по улице в сторону ближайшего магазина готового платья. Конечно, при нормальной жизни я бы в дешевую мануфактуру одеваться не стал. Это же полное безумие придумать одежду не на заказ, а стандартных размеров. Как будто люди бывают одинаковыми. Но сейчас привередничать не стоило. Я чувствовал, что одежда моряка свою отслужила. Леон — город большой. Всегда есть опасность наткнуться на настоящих матросов. И что тогда? Кормить их байками, полученными из третьих рук? На костюмы я и смотреть не стал. Костюм не от портного насмешка. Пришлось рыться в одежде, предназначенной для студентов, клерков и всякой боевной шушеры. Одна из девушек-продавщиц суетилась рядом, сыпля советами и болтая всякую чепуху, вроде того, что одежда, сделанная на мануфактурах, крепче и красивее обычной. Я терпела а под конец полностью ей подчинился. Взял предложенные вещи и скрылся в примерочной кабине. Скинул моряцкие тряпки, надел штаны, искрашенные под сталь плотной парусины, рубашку в красно-черную клетку, серый свитер грубой вязки, наверное, нарочито бесформенный, чтобы на любую фигуру шел. С тяжелым сердцем обернулся к небольшому мутному зеркалу. Хм, даже странно, но выглядел я вполне пристойно. Ни шкалером, конечно, и на клерка не тянул слишком жесткое лицо. А вот каким-нибудь художником или музыкантом вполне можно представиться: Я пожевал губами, разгладил щеки. Слегка разворошил волосы. Так, нужны будут детали. Ворованный плащ никак не годится. Нужен более яркий или вообще кожаный куртка. На голову какой-нибудь дурацкий берет или русийскую мурмолку с кисточкой, яркий шарф. А вот ботинки еще послужат. Вынырнув из кабинки, я поймал удивленный и одобрительный взгляд продавщицы. Подобрал среди имеющихся серый берет и клетчатый шарф. Глянул еще раз в зеркало. Продавщица молча потянула меня к большому, установленному рядом с яркой лампой. «Прекрасно!» Во-первых, выгляжу моложе. Только надо выбриться: бородка слишком мала и смотрится неряшливо. Во-вторых, совершенно не мой вид. Пожалуй, в таком облачении даже дряхлый физиономист барон Жан меня бы не опознал. Вам очень идет, сказала девушка. Я с любопытством посмотрел на нее. Девушка улыбнулась. «Пожалуй, признал я. А в каком заведении можно было бы провести вечер, никого не напугав мануфактурной одеждой? В индийской тропе, например. Кажется, мальчик из обслуги это место называл. Индийская кухня — это здорово, признал я. Вы были в Индии? Нет, признался я» но еду их пробовал. «Только там не индийская, там индийская, хихикнула девушка. «Там даже повар настоящая краснокожая женщина из Индии, да не той, известной Индии». «Схожу», — согласился я, «а я, кстати, тоже хотела заглянуть вечером» начало было многообещающее. мы обменялись понимающими улыбками, я не торгуясь расплатился и вышел из магазина. Одежда и впрямь была дешевой, и загодя накопленное раздражение начало таять. Прогресс все таки не остановить надо пользоваться его плодами. прогулявшись по улице Я обнаружил какую-то лавку, заполненную в основном молодежью. Продавали тут всякую ерунду. Раскрашенные печатные плакаты с лицами каких-то популярных личностей, дешевые гитары и лютни, тоненькие цепочки из плохого железа и прочую отраду обеспеченных юнцов. И все же тут я нашел два последних штриха к портрету. Кожаную куртку, косо застегивающуюся на десяток костяных пуговиц, и латунный значок с надписью «Я скользкий тип». Подобную дрянь таскали шкалеры и всякие бедные художники, рисующие портреты на улицах. Усмехаясь про себя, я нацепил значок прямо на куртку. Да, я скользкий. Ну, кто подумает, что Ильмар станет ходить со своим прозвищем на груди? И все-таки кто я, художник или поэт? Подумав, я решил, что стану скульптором. Труднее проверить мое умение. А то художнику в любой миг могут подсунуть бумагу из тела. В свои способности сочинять стихи я вообще не верил. Избавившись от моряцкой одежды и плаща самым простым и естественным образом, кинув все тряпки кучи нищих, ошивающихся вокруг дешевой распивочной, я зашагал дальше. За моей спиной шел энергичный дележ одежды. Скоро весь маскарадный костюм моряка Марселя окажется разобранным пятью доходягами, а через пару ночевок на улицах превратится в грязные мерзкие тряпки. Никаких следов. Настроение стремительно улучшалось. В каком-то случайном кафе я перекусил жареной телятиной с пивом. Пиво оказалось хорошим. Не то что амстердамское, которое пить все равно, что напиться воды из Амстеля. Где-то невдалеке, на храме, часы отбили три. Я подавил невольное желание пойти на звук. С моими-то грехами лучше сестре без посредников молиться. Но время до вечера занять стоило. Глупо было бродить без толку по холоду, еще нелепее сидеть в гостинице, а напиваться, учитывая многообещающий вечер тем более. И тут решение нашлось само собой. Я вышел к Леонскому театру. Где как раз начиналось представление? Людей было немало, может, и впрямь хорошая труппа. А давали Мальеровского Тартюфа. Вещь при должном умении актеров весьма смешную. Я зашел. Театр оказался приличный. Видно, искусство в Лионе, как, впрочем, и по всей Галлийской провинции, пользовались покровительством властей и благосклонностью богатой публики. И труппа, хоть ни одного громкого имени среди актеров не было, играла славно. Актер, игравший Оргона, так ловко отвлекал зрителей голосом и мимикой, что все время казалось он и впрямь. Знает слово, на котором припрятан ларец с документами Аргаса. А сцены во втором действии, где мерзавец Тартюв убеждает Оргона дать ему слово и переложить на него ларец, была сыграна поистине великолепно. Мне вспомнился короткий диалог покойного брата Рууда и епископа. Мы узнаем интервал, и двигательную фазу слова. Конечно, то, что слово не только произносит, я и раньше знал. Но только тут, глядя на движение актеров, я понял все, что имелось в виду. Чтобы открыть проход в холод, спрятать туда что-то или достать, нужно произвести и несколько жестов и звуков, слив все воедино, в красивое, плавное, звучащее движение, открывающее путь в ничто. Думаю, великий комедиант действительно знал слово. Не зря же роль Аргона писал под себя. Я представил, на что была похожа комедия, когда в ней играл сам Мольер. Наверное, он старался представить это ловкостью рук, как сейчас актер пытается выдать заподлинное слово свое мастерство престидижитатора. Удивительно, смотрят люди спектакль, смеются над неуклюжими попытками Тартюфа научиться слову и не понимают, что под маской и не понимают, что под маской насмешки спрятана правда. Интересно, а можно было, наблюдая за самим Мольером, научиться слову? Потом меня отвлек монолог Аргона. Уж очень с чувством был исполнен. По простоте своей я все открыл злодею с доверием к его познаниям и уму. А он мне дал совет дать слово и ему, что, дескать, ежели потребуют бумаги, публика внимала. Ни у кого здесь, конечно, слова не было, но надежда-то никогда людей не оставляет. И каждый, наверное, думал, уж если узнаю слово, то никому. «Никому, ни жене, ни сыну, ни лучшему другу!» Как и положено, спектакль кончился благополучно. Прибыла стража с личным повелением владетеля, Тартюфа сослали на рудник, аргону простили все прегрешения перед домом. Пока народ расходился, спустившийся со сцены актер Демонстрировал всем желающим, как он достает из рукава складной картонный ларец, не лишняя предосторожность, а то нашелся бы дурак душегуб, желающий выпытать слово. Я вышел из театра в легкой задумчивости, упорно вспоминая, как Марк лазил в холод. Может, удастся что вспомнить? Нет, не до того мне было. Правду сказал старый барон. Я воспринимал Марка как маленький ходячий склад, в то время как он меня инструктором по бегству с каторги. И Нико прав. Никогда я о будущем не задумываюсь. Живу нынешним днем. Решаю проблемы по мере накопления. Так оно, конечно, легче. Но, может быть, стоит посмотреть вперед. Чего я добьюсь, укрывшись в чужих странах? Рано или поздно держава вновь сойдется с ханством в борьбе за земли, где еще не истощились рудники, за господство в колониях, просто за власть над миром. Что тогда ждет меня, чужестранца? Русийские копии в непроходимых снегах? Топор палача или дешевая удавка? А что меня ждет, если я все-таки поймаю Марка? Очень-очень маловероятная милость владетеля — или снова каторга, или из почтения к свежему титулу сунут в темницу, как бронзовую маску, или утопят в бочонке Мальвазии. Вот в чем проблема. Или безопасность на ближайшие годы, или навсегда. И не надо себя обманывать. Вот в чем весь выбор. Готов я поставить все на одну, но сильную карту? Или попытаюсь играть по маленькой? А, Эльмар Скользкий, что решишь? Как только я понял все до конца, так сразу стало легче. Этот выбор я делал постоянно, всю жизнь с того дня, как убежал из дома, вместо того, чтобы пойти в ученики к мяснику. Был бы сейчас уважаемым человеком, имел свою ловчонку, рубил свиные и коровьи туши, имел по вечерам солидный кусок мяса в супе, послушную жену и толпу ребятишек, со стражником квартальным за руку здоровался. И что меня в такой жизни напугало? Не знаю. Вот только если передо мной лежит нераскрытый прикуп, то я его всегда поднимаю. Я зашагал к гостинице, индейская тропа где-то рядом. Когда начало смеркаться, Я уже сидел в настоящем вестинском баре. Когда начало смеркаться, я уже сидел в настоящем вестинском баре. Индейская тропа. Снаружи это было здание как здание. Снаружи это было здание как здание. Два этажа со скромной вывеской на оживленной набережной роны, А вот внутри действительно все стильно. Стелы бревен. А вот внутри действительно все стильно. Стены бревенчатые, с воткнутыми кое-где стрелами и каменными томогавками. Девушки и парни, разносящие еду, все как на подбор загорелые и полуголые, в замшевой одежде и по брякушках. А, время... а показывающиеся временами с кухни женщина-повар и впрямь краснокожие. Кто это так громко? Можно? Девушки и парни, разносящие еду, все как на подбор загорелые и полуголые, в замшевой одежде и по брекушках, а показывающаяся временами с кухни женщина, повары впрямь краснокожие. Вряд ли вряд ли она тут что-то готовила, скорее придавала заведению колорит. Но посмотреть на нее было любопытно. Музыка гремела варварская, одни барабаны и бубны. Но вроде даже забавно выглядела, как под нее. Музыка гремела варварская, одни барабаны и бубны Но вроде даже забавно выглядела, как под нее танцуют. Вот только выпить было толком нечего. Виски грубое, Мерзкое. Бренди уступал с. Вот только выпить было толком нечего. Виски грубое, Мерзкое. Бренди уступал и самому плохому гальскому коньяку. Пиво хуже, чем в Амстердаме. Вина и вовсе нет. Бедолаги, неужели они в колониях только это и пьют? Настоящая вестынская еда тоже оставляла желать лучшего. Блинчики с кленовым сиропом слишком рыхлые и приторно-сладкие. Рубленные котлеты, завернутые в лепешку, и политые густым и даже сладковатым томатным сопом. Рубленные котлеты, завернутые в лепешку, И, политые густым и даже сладковатым томатным соусом, отвратительные на вкус. На пеммикан, тортилью и крутую маисовую кашу с... на пеммикан тортилью и крутую маисовую кашу с перцем я лишь глянул и отвернулся. Все остальное. Все остальное плохо приготовленное, как Все остальное плохо приготовленные, как бы специально испорченные блюдо державной кухни германской, каледонской, иберийской. Правда, мне настоятельно советовали попробовать яблочный пирог, но у меня уже не осталось веры в заокеанскую кулинарию. И что посетители тут нашли? Народу, на удивление, много. В основном молодежь и придурки, вроде меня. Только не фальшивые богемы, а настоящие. Видимо, просто мода. В последнее время стали популярны разговоры про вест инские колонии, про неизведанные земли, про край, где много железа и меди. Сакрамента, край богатый, железа, хоть греби лопатой. Конечно, уезжала в основном голытьба, а такая вот молодежь больше прикидывалась. Глотала мерзкое пойло, орала какие-то безумные песни, танцевала на столах. Я тоскливо пил безвкусное пиво и думал, не обманет ли меня девица из магазина? Может, снять какую-нибудь другую девушку? Вроде и профессионалок немало и просто любительниц приключений, начать можно с того, что мне нужна модель для новой скульптуры. На соседний стул кто-то опустился. Я повернул голову и торопливо улыбнулся. Пришла все-таки. Привет. Вне магазина девушка держалась куда увереннее. И одета была, кстати, не в мануфактуру. Я щелкнул пальцами, подзывая свою официантку. Спросил, что будешь пить? Только, на мой взгляд, все здешние напитки — гадость. А ничего нормального не подают. Может, переберемся куда-нибудь? Я был сейчас готов устроить небольшой кутеж. Девушка хихикнула. Ну, не знаю, тут дешево и ребята знакомые. А мы ведь даже не познакомились. Меня зовут Сара. О, как она подгоняет события. А меня зовут... Начал я, торопливо сочиняя имя к новому имиджу. Но так ничего придумать и не успел. На мое плечо опустилась маленькая крепкая ладонь. Милый. Тебя невозможно оставить в одиночестве. Ты сразу заводишь знакомство. Я поднял глаза. За моим стулом стояла Хелен, ночная ведьма. Через плечо была перекинута маленькая изящная сумочка. На шее поблескивала скромная золотая цепочка. Летунья была в платье, а не в форме, и это, признаться, ей шло. Даже то, что левая рука до локтя была закована в лубок, казалось причудой, а не увечьем. Бедная девушка из магазина-мануфактуры вспыхнула, поднялась. «Надеюсь, ты уже расплатился, милый?» — спросила Хелен. Лицо Сары пошло пятнами. Она посмотрела на Хелен так что я бы не удивился, вспыхни на летунье платье, потом на меня, и как я со стула не упал, презрительно дернула плечиками и пошла в центр зала к танцующим разнобой парням и девчонкам. Хелен спокойно села на ее место. «Зачем ты так? — глупо спросил я. — Она же ни в чем не виновата». И вовсе она не шлюха. А что? Я спросила, расплатился ли ты с официантом. Думаю, делать тут нечего, Ильмар. Я облизнул пересохшие губы. Хелян смотрела на меня с легкой улыбкой. «Что тебе надо?» — спросил я. «Учти, я вооружен. Поднимешь шум — убьешь?» не подалась вперед, всмотрелась мне в лицо. «Хм, точно убьешь. Какой ты злой. Не дергайся, все в порядке. Хотела бы тебя взять, вышла бы и крикнула стражу. — Ты днем в Леон прилетела, — сказал я. — Верно? Километрах в тридцати от города включала толкач. Верно. Хелена миг растерялась. Я видел твой планер снизу, с дороги. Мы молчали. Подошел официант, понимающе посмотрел на меня. Хелен окинула парня любопытным взглядом, особо задержавшись на расшитой бисером на бедренной повязке. Паренек вдруг покраснел на миг став похожим на настоящего индейца. Взгляд у летуни был не меньшей убойной силы, чем у оскорбленной Сары. «Счет!» — велела она, то ли удовлетворившись осмотром, то ли, наоборот, оставшись недовольной. «Мы уходим!» «Уверена?» — мрачно спросил я. «Конечно!» «Что?» Собираешься пить эту мочу и есть сырое тесто с крученным мясом? Счет, парень!» «Властность настоящей аристократки», — прорезалась в ее голосе. Парень вздрогнул. Окончательно его добила реплика Хелен. «А ты, граф, мог бы найти местечко получше для своих развлечений?» «Мне тут нравится». Из духа противоречия, а вовсе не из изменившихся кулинарных вкусов, рявкнул я. «Я покажу место посимпатичнее?» Спорить дальше сил не было. Хелена ведь действительно могла крикнуть стражников. «Я молча расплатился, и мы вышли из индейской тропы» провожаемые неприязненным взглядом официанта, уже шушукающегося с дружками и полными ненависти глазами Сары. Никакой личной жизни. Слуга подал Хелен плащ, богатый, отороченным мехом, слишком теплый для нынешней погоды, но летуны, видно, любили закутаться поплотнее. Я натянул свою куртку. Хелен фыркнула, но промолчала. На мостовой стояло несколько карет, с оживившимися при нашем появлении возницами. Хелен молча потянула меня в ближайшую бросила кучеру, в старый погребок. Возница щелкнул кнутом и мы покатились прочь от места увеселения леонской молодежи. «Кстати, там, где ты устроился, кровать широкая?» — спросила Хелен. «В нашу гостиницу я тебя не поведу, извини. Тебе же боком выйдет». Вечерок закручивался на славу. «Чтобы спать вдвоем!» «Усковато. А если не спать, тогда пойдет». Хелена обняла меня и склонила голову на плечо. Со стороны мы выглядели, как хорошая пара, пережившая короткую размолвку и ступившую на сладостный путь примирения. «Ну что тебе от меня надо, летунья?» С мукой сказал я, понимая, что организм принимает ее поведение с благодарностью. Многое, Эльмар, только и тебя от меня не меньше требуется. Мы оба поуши в дерьме вор. И выбираться будем вместе.